Мужики по очереди ходили в лес за хобками валежника. Когда женщины принесли рыбу, старухи отвернулись и сердито зашамкали беззубыми ртами, некоторые плевались. Фаул, самый старый из дедов, сгорбленный, но высокий, поднял свой весь рост и свирепо замахал кулаками. Серые глаза грозно сверкнули из-под мохнатых бровей. Он вдруг рявкнул на всю землянку, словно большой медведь. Женщины с везгом выбрались наружу, иначе торопливо жевать отвергнутую пищу. Художник Фао. На другой день солнце стало золотое и яркое, и его лучи разогнали холодную дымку тумана над врагом и кочковатым болотом. Но в землянках матерей долго не открывались входные заслонки. Вчерашняя еда только ненадолго утолила голод. В жилище стоял полумрак. Людям не хотелось подниматься за своих тёплых лож. Потом начали плакать дети. Они были голодны. Матери сердились и шлёпали малышей. Лучше всего было грудным, они были сыты материнским молоком. Всех голоднее были старики и старухи. Они по очереди выползли наружу и долго вглядывались в даль, прикрывая глаза костлявыми ладонями. Самакаху вышла на площадку и пристально глядела через овраг. Потом она вернулась к кочегу и поманила рукой Фао. Когда он присел возле неё на корточки, она тихонько прошептала ему на ухо несколько слов и показала рукой на землянку у аммы. В жилище у аммы дети особенно раскричались. Вдруг кто-то сильно толкнул снаружи дверную заслонку, и она упала на пол.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 Молча ткнул пальцем назад, к выходу, и молча выполз обратно. Уамма быстро набросила на себя меховое платье и вышла за ним следом. В землянке Каху ярко горел огонь. Еловые сучья трещали и кидали вверх целые снопы искр. Это был непростой костер. Это был неугасимый огонь, Покровитель всего племени, податель тепла и света, защитник от тайных врагов и дурного глаза. Серый дым струёй поднимался вверх и уходил через крышу в дымовую дыру. Она была открыта Насиш. Дым клубился под стропилами потолка и висел над головами. Когда Уама поднялась на ноги, едкая гар начала щипать её зеленоватые глаза. Она нагнулась и полском приблизилась к очагу. Вокруг сидели старохи. Одни из них были очень толстые, другие тонкие, кослявые и горбатые, все в морщинах и складках, с дряблой, обвислой кожей. Мать матерей Каху сидела посередине на краю разостланного меха бурого медведя.